Глава седьмая. Он прекрасен, правда? Аврелий вздрогнул всем телом. Ромул напугал его, выйдя сзади из темноты, когда Аремлиен слетека, остра зачарованно рассматривал меч, поворачивая его. Так и эдак от близки огня на голубоватой стали лезвие переливалось множеством цветов, как хвост павлина. Извини, сказала Аврелий, протягивая меч мальчику. Я забыл сразу вернуть его тебе. Он твой. Оставь его пока у себя. Ты гораздо лучше с ним управляешься. Аврелис снова пристально посмотрел на меч. В это просто поверить невозможно. После всего того, что он сделал, сколько и по каким предметам нанёс ударов, на нём нет ни царапинки, ни тем более трещины. Воистину, он похож на меч богов. Ну, в общем, он таков и есть в определённом смысле. Этот меч принадлежал Юлию Цезарю. Ты рассмотрел надпись? А в рыли кивнул и осторожно провел кончиком пальца по цепочке букв, выгравированных в едва заметной бороздке в середине лезвия. Да, рассмотрел, и не мог поверить собственным глазам. И тем не менее, от этого оружия исходит некая таинственная сила, которую нельзя объяснить так просто. Она проникает под твою кожу, в твои пальцы, в руки. достигает сердца. Амбразин говорит, что этот меч выковало племя Калибанов из Анатолии, но не из простого железа, а из небесного, из метеора, упавшего на землю. А закалили меч в крови льва. А рукоятка у боевых мечей никогда не бывает таких рукояток. Это делают только для мечей церемониальных. Смотри, шея орла ложится в твою руку и словно прирастает к ладони. и ты можешь вращать меч, вытянув руку во всю длину». «Это страшное орудие смерти», — сказал Ромул, «и создали его для великого завоевателя». «Ты воин, вполне естественно, что он тебя так привлекает». Мальчик оглянулся и посмотрел туда, где его старый наставник хлопотливо раскладывал и проверял свое имущество. «Видишь Амбразина? Он человек науки, и для него главное — сберечь инструменты его собственного искусства. Они промокли, когда мы нырнули под воду в том гроте. Его порошки, его травы и ещё экземпляр Энеиды. Его мне подарили в тот день, когда меня приветствовал сенат. А что это у него за тетрадь? Это его личные записи. Ну, история его жизни и жизни других людей. Хм. Как ты думаешь, обо мне он тоже там написал? Можешь быть уверен. Жаль, что этого никто никогда не прочитает. Почему ты так говоришь? Да ведь вода всё смыла. Вряд ли там многое сохранилось. Нет, там ни одно слово не пострадало. У него несмываемые чернила по его собственному рецепту. Он и невидимые чернила тоже умеет делать. Ну, это ты просто выдумал. Да нет же. Когда он ими пишет, ты ничего не видишь, как будто он макает перо в чистую воду. А потом, когда он, Аврелий перебил мальчика: "Ты его очень любишь, правда? У меня никого больше нет в целом мире", смущённо ответил Ромул, как будто ожидал от Аврелиана каких-то возражений. Но римлянин не сказал больше ни слова, и Ромул внимательно проследил за тем, как легионер плавным, мягким движением вложил меч в ножны. Это было похоже на жест священнодействие. Потом они долго стояли рядом, глядя на огонь. пока, наконец, румал и не нарушил тишину, спросив, почему бы тебе не взять меня с собой сегодня? Я уже объяснял тебе. Я не смогу тебя защитить, если у меня не будет полной свободы действий. Это не причина. Ты просто хочешь вообще быть свободным от кого бы то ни было, верно? Прежде чем Аврелий успел ответить, мальчик повернулся и ушел к амбразину, уже расстилавшему одеяло на куче сухих листьев. Диметр стал в караул на краю раскинутого отрядом лагеря, а Росий занял позицию в стороне, на вершине маленького холмика, дававшего возможность заметить любого, кто подошёл бы с запада. Остальные, Бацят, Ливия, Аврелий и Ватрен, готовились ко сну. Хм, странно это, пробормотал Ватрен. Мне выследовало чувствовать себя уставшим до смерти, а я совсем не хочу спать. Мы слишком много сделали за прошедший день, сказала Врели. Нашим телам просто не верится, что пришло наконец время отдохнуть. Похоже на то, согласился Батят. Я-то почти ничего не делал, и я готов уснуть хоть стоя. Ну, не знаю. Мне, честно говоря, петь хочется, сообщил Ватрен. Как мы всегда пели, сидя у костра, помните? Боги праведные, а вы помните, какой был голос у Антониа? «Да разве его забудешь?» — улыбнулся Аврелий. «А кандит? А павлин?» «Да даже у командира Клавдиана был хороший голос», — добавил бы теат. «Помните, иногда он включался в хор, после того, как проверит все вокруг и сядет с нами у костра. И если мы пели, он тоже присоединялся, не громко так, мягко. А потом приказывал принести немного вина, и мы все выпивали по стаканчику». Он говорил... Пейте, пейте, мальчики, это вас чуть-чуть согреет. Бедняга командир. Я до сих пор вижу его взгляд в тот момент, когда враги набросились на нас целой толпой. Чёрные глаза гиганта сверкнули в темноте, когда он вспомнил чудовищную, жестокую картину. Аврелий поднял голову, и они с другом молча обменялись взглядом. И в мгновение в глазах Аврелия возник вопрос, некий намёк на подозрение. И Ботиат сразу заметил это. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — сказал гигант. «Ты хочешь понять, как это мы умудрились вырваться из Дертоны живыми, правда? Тебе хочется знать, как нам удалось спасти свои шкуры. Ты ошибаешься, я... Не лги, я слишком хорошо тебя знаю. Но разве мы хоть раз спросили тебя, почему ты так и не вернулся? Почему ты не пришел, чтобы умереть вместе со своими товарищами? Я вернулся, чтобы освободить вас. Разве этого недостаточно? Заткнись, приказал Ватрен. Он произнёс это тихо, ровным, невыразительным голосом. Я сейчас расскажу тебе, как всё это было, Аврелий, а потом мы обо всём забудем, раз и навсегда. И больше никогда к этому разговору не вернёмся. Договорились? Мне не хочется этого делать, но я вижу, что это необходимо. Но ну так вот, Аврелий, когда ты умчался, мы начали бой. Нас атаковали со всех сторон, и мы дрались много часов подряд. Часы за часами, часы за часами. Сначала мы отбивали их у частокола, потом на валу, а потом нам пришлось встать в круг, прижавшись друг к другу, как во времена Ганнибала. Но хотя мы дрались как бешеные, варвары продолжали бросать в бой всё новые и новые силы. Они накатывали на нас, как волны, без передышки, они посылали в нас туч и стрел, а потом, когда они увидели, что мы измождены, залиты кровью, ослабели, они бросили на нас тяжелую конницу, их лошади были укрыты латами, а всадники размахивали топорами, горя жажды убивать всех и каждого, и они принялись рубить нас одного за другим». и они старались убивать не сразу, а лишь отрубать руки или ноги. Мы видели, как десятки наших товарищей падают на землю, десятки и сотни не в силах уже держать оружие. Кое-кто сам бросался на свой меч, чтобы положить конец страданиям, а некоторых заживо рубили на куски, отсекая от тела понемногу. И наши воины падали в лужи крови, без рук, без ног, но все еще продолжая кричать. Прекрати, я не хочу этого слышать, застонала Врели, но Ватрын не обратил на это внимания и продолжил. И вот тогда-то появился их командир, Мледон, один из лейтенантов Адаакра. Нас оставалось в живых едва ли около сотни, обезоруженных и истощённых, залятых кровью, совершенно разбитых. Тебе бы следовало нас увидеть в тот момент, Оврели, тебе бы следовало. Голос Ватрына дрогнул. И Руфий Элий Ватрен, закаленный в боях солдат, ветеран сотен сражений, закрыл лицо ладонью и зарыдал, как дитя. Ботиат обнял друга за плечи, слегка похлопал, стараясь успокоить. Продолжил рассказ Ботиат. Мледон что-то закричал на своем языке, и резня прекратилась. Глашатый приказал нам бросить оружие, и тогда нам сохранять жизнь. Мы положили мечи на землю. Что ещё мы могли сделать? Они сковали нас вместе одной цепью и поволокли в свой лагерь, пиная нас и осыпая плевками. Многим из них хотелось замучить нас до смерти. Мы ведь положили по меньшей мере 4000 их приятелей, а уж сколько ранили. Но у Медона должно быть был приказ сохранить определённое количество человек для продажи в рабство. Нас отвезли в классис и отправили в разные стороны. Ну, думаю, часть оказалась в Истрии, в каменных карьерах, а другие в Норикуме. Там всегда нужны лесорубы. А вот мы очутились в Месене, где ты нашёл нас. Вот и всё, что тебе следовало знать о Врыли. А теперь я пойду спать, если я тут не нужен. А Врыли кивнул. Иди, сказал он. Иди спать, чёрный человек. Во сне, если сможешь, и ты тоже в отряд, друг мой. Я никогда не сомневался в вас. Я просто надеялся найти вас живыми, клянусь, и я был готов сделать для этого что угодно. Жизнь это всё, что у нас осталось.